Глава 14. Чем глубже познается мир, тем труднее выбрать наилучшее решение житейского обстоятельства. Отехченный наукой опыт предлагает множество заманчивых, взаимоисключающих возможностей. Славик не имел опыта и проучился в школе только три года. Из положения, в котором он очутился, для него существовал единственный выход — украсть деньги у мамы. Выполнить это предприятие было несложно. После пикника мама чувствовала себя плохо и целый день дремала в кабинете на папином диване. Славик заглянул в кабинет. Редикюль, из которого нужно было вынуть 69 копеек, висел на спинке стула. На стуле лежали аптечные коробочки с обладками. Славик на цыпочках подошел к редикюлю и спросил шепотом: Мама, ты спишь? Нет, милый. Она открыла глаза и подняла обмотанную полотенцем голову. «Чего тебе?» «Ничего». Славик сел за письменный стол и стал ждать. Когда мама болела, она всегда в конце концов засыпала. Прошло минут десять. Мама спросила, что ты на меня вылупился. «Ничего», — сказал Славик благонамеренным тоном. «Ты спи. Пошел бы, подышал воздухом». «Хорошо, я пойду, а ты спи». Прошло еще минут пять, в столовой громко стукнула дверь. Славик догадался, вошел Митя. Митя всегда распахивал дверь настяж, будто вел за собой верблюда. Славик вышел в столовую, его сосед был вымыт, причесан, на ногах у него были сандалии, а на шее висел глаженный, еще теплый пионерский галстук. «Дома есть кто?» — спросил он таинственно. «Мама больная, Нюра на кухне. Выйди в коридор». Славик вышел. «Слушай, бумагу, которая осталась от подвала, листочки с печатями, бланки, в общем, всю мелочь, которую не купят, я спрятал в ванной, запихал в колонку, в топку. Понятно? Нюра уйдет, подожги, а то найдут, засыплемся. Ну и пускай находят, подумаешь, бумажки». «Какой-то все-таки блажной!» — мягко поприкнул его Митя. «Ты понимаешь, что сотворил?» «Нет, а что?» Ты сотворил ограбление со взломом. За такие дела засуживают. Но ведь не я один. У Славика пересохло в горле. И таракан тоже. Таракан в подвал не лазил. Лазил ты, и больше никто. Подгадай, когда никого дома не будет, открой конфорку и подожги. Бумагу сожги, залу выгреби. А ты? Мне некогда. Я на сбор. На сбор? воскликнул Славик. И я с тобой. Мне одиннадцать лет, меня вожатая обещала в пионеры взять. Митя поглядел на него с сожалением. — А ты ей сказал, кто твой отец? Она не спрашивала. — Ну вот и сиди дома, тебя не примут. — Почему? — У пионера должно быть пролетарское происхождение. А у тебя отец кто? — Спец у тебя отец, инженер. У инженера пролетарского происхождения нету. — Нет, есть, — сказал Славик упавшим голосом. — Нету что я не знаю, что ли? Ну пока, бумагу сожги, залу выгреби». Вид поникшего Славика тронул Митю. Подумав немного, он обещал помалкивать, что отец Славика инженер, и что сам Славик совершил ограбление со взломом. Славик благодарно пожал его руку, и оба приятеля отправились на пионерский сбор. Когда они подошли к клубу, В ребячьем шуме, доносившемся из окон, Славик явственно различил хрипловатый голос вожатой. Ладони его взмокли. Он заторопился, но Митя потащил его не в зал, а в закуток под лестницу. Там, в черном чуланчике, среди ведер, метелок и лопат, сидели на корточках пять пионеров. Они осторожно передавали друг другу папиросу и затягивались. Митя тоже устроился на корточках и стал ждать очереди, Во время курения царило молчание. Только лопоухий мальчик по имени Семка сказал, «А я могу пускать дым из одной ноздри!» И действительно выпустил. Митя сделал затяжку, протянул папироску Славику. Хочешь? Славик постеснялся отказаться. Он хлебнул в горло острый дым, и глаза его залило слезами. «Чего?» — спросил Семка. «Подавился?» «У него сегодня...» — как Люш сказал Митя. А так-то он довольно мировой пацан, свой в доску. Славик выбежал на крыльцо, прокашлялся и подышал быстро, чтобы выдуть изо рта липкий запах дыма, потом вытер глаза и вошел в клуб. Кутерьма и крик, мелькание белых блузок и красных галстуков ошеломили его. В просторном зале между сдвинутыми к окнам шестериками стульев веселились человек пятьдесят мальчишек и девчонок. То тут, то там мелькала рыжая голова Мити, Славик долго озирался по сторонам. Наконец он увидел Таню и понял, почему не мог ее так долго найти. На ней была белая блузка, заправленная, как у пионерки, в черные шаровары, и красный галстук, повязанный на голую шею. И голые ноги у нее были пионерские, сильные, голенастые, как у страуса. Славик увидел, как Митя подошел к ней что-то спросить, но она стоя читала газету и отстранила его рукой, не отрывая глаз от статьи. Славик решил не мешать вожатой и подошел к стайке девочек, которые вырезали из красной нивы картинки, готовили стенгазету. Среди девочек оказалась Соня, но, тем не менее, его погнали, потому что, по правилу, стенгазета делается в секрете. Славик нерешительно приблизился к мальчишкам, которые перетягивали канат, но его и оттуда погнали. У них происходило соревнование между звеньями на какую-то звездочку — Славик одиноко слонялся среди горластых ребят, посмотрел, как большие мальчики выжимают тяжелую гирю, но Таню не упускал из виду ни на секунду. Повеселевший Митька проскакал Гири. гире. Славик собрался подойти к вожатой, но она уже заметила его и захлопала в ладоши. «Ребята, дайте тишину!» — сказала она. Славик был уверен, что тишина по ее повелению наступит немедленно, но никто не послушался а у каната завопили еще громче. Она вышла на середину и сказала тихо, как будто была дома в своей комнате, а не в большом клубном зале. «Ребята, знаете, что случилось? Американские буржуи казнили на электрическом стуле Сакко и Ванцетти». Вокруг нее стало тихо. Мальчишки у каната повизжали немного, но и они притихли, удивленные всеобщим безмолвием. В газете написано, губернатор Фуллер утвердил смертный приговор, — продолжала Таня, — и два невинных рабочих бессовестно уничтожены на глазах всего мира. Ребята смотрели на Таню с испугом. А какие это были люди! Вот слушайте, что сказал Ванцетти, судье перед казнью. Вот слушайте. И она начала читать. Это наш успех и наш триумф. Никогда во всю нашу жизнь мы не могли надеяться сделать так много во имя терпимости, справедливости, во имя взаимопонимания людей, как сделали теперь. Она закашляла и не могла читать дальше. Пионеры молчали. — Вы правы, товарищи! — крикнула вдруг Таня, будто Исаку и Ванцетти могли ее слышать. — Ваша смерть не пройдет напрасно. В память о вас мы еще тесней сплотим наши ряды, «Еще тесней сплотим ряды мопра!» Она оглянулась, вынесла на середину стул и крикнула, как будто даже со злобой, «Славик!» Славик подошел, лицо вожатое горело. Становись на стул!» — велела она. Славик встал на сиденье. «Расправы над американскими рабочими нас не запугать!» — сказала вожатая. «В эти дни новые тысячи трудящихся вольются в партийные ячейки и в комсомол». Новые тысячи ребят придут в пионерские отряды, а это означает, что мы обязательно победим. Победим в мировом масштабе. Вот к нам пришел мальчик, его звать Славик. Он хочет быть в наших рядах, он хочет вместе с нами стать достойной сменой наших отцов и братьев. Десятки серьезных мальчишеских и девчачьих лиц плыли перед ним, как будто он стоял не на стуле, а на набирающий ход карусели. В ушах звенело. Ему показалось, что сейчас обязательно кто-нибудь скажет «клин башка поперек доска». — Как вы считаете, примем Славика в нашу дружную пионерскую семью? — спросила Таня. — Примем, — согласным хором прокричали ребята. — Вот и наступил несбыточный, невозможный день. Вот и становится, наконец, маленький огурец частью большого доброго целого. Вот и сбывается его самая заветная мечта, за которую он готов отдать что угодно — мечта быть, как все. «Как вы считаете, ребята, будет Славик исполнять заповеди юного пионера?» — спросила Таня. «Будет», — прогудели ребята. У Славика защипало в носу счастье, переполнявшее его душу, было так сильно, что становилось похоже на боль. Он едва удержался, чтобы не крикнуть, что будет самым послушным, самым смелым пионером в отряде. И всегда, когда только можно говорить правду... «Как вы, ребята, считаете, сможет ли Славик вырасти таким же беззаветным борцом за дело трудящихся, какими были Сакко и Ванцетти? Сможет!» — закричали пионеры. «Хорошо». Она обернулась к Славику. «А теперь скажи, что ты умеешь делать». — Я умею, — Славик облизал губы, — я умею играть на рояле Ганон и Гаммы. Он почувствовал, что это сейчас не к месту, но продолжал. — Еще не шей ты мне, матушка, красный сарафан. — Хорошо. А еще что? — Рисовать взятие Зимнего дворца. — Громче. Рисовать взятие Зимнего дворца. — Очень хорошо. В нашей стенгазете ты будешь... — Ну-ка, ну-ка, нагнись. Она наклонила его голову. — Ты что, куришь? Карусель снова закрутилась. — Да, — сказал Славик самоотверженно. И еще я хотел утащить у мамы 69 копеек, но больше этого никогда не повторится. И еще я должен признаться, что в подвале он хотел подробно покаяться, что совершил кражу со взломом, воровал бумагу, но ребята вдруг зашумели, захлопали в ладоши, и голос его потонул в общем шуме. В первый момент... У Славика мелькнула мысль, что шум вызван его отважным признанием. Но вскоре стало ясно, что причиной оживления является невзрачный молодой человек нерусской национальности, незаметно появившийся в зале. Молодой человек был чрезвычайно худ, у него были розовые без ресниц веки и голова, похожая на перевернутую грушу. Он тихо улыбался и потирал сухие руки, так как это делают застенчивые люди, входя в столовую. «Яша, пришел!» — говорили друг другу ребята. «Яша, Яша!» «Слышали?» — спросил Яша, печально потирая руки. Все поняли, что он спрашивает про Сакко и Вансетти, и сказали, что слышали, кто тихо, кто громко. «Ну что же?» — продолжал он. «Тяжело, конечно, но предаваться унынию не стоит. Историю не остановить ни подлыми убийствами, ни грязной ложью». История движется своей мерной поступью по законам, открытым Карлом Марксом. Старшие товарищи помнят, какой белый террор развязал в нашем городе походный атаман Дутов. Уже совершилась Октябрьская революция. Уже в Москве и в Петрограде реяли кумачевые стяги, а у нас хозяйничали белогвардейцы, наводили ужас и ликвидировали трудящихся без суда и следствия. С семи часов начинался жуткий комендантский час. И что, помогло это им? Нет, не помогло. Не помогло, потому что народ есть народ. Одни уходили в Красную Гвардию, другие бежали в степь в киргизские юрты. В дополнение к этому, машинисты нашего железнодорожного узла не особенно желали возить казаков на фронт. Ну, подумайте сами, зачем пожилому машинисту вести белых казаков на фронт? Сын этого машиниста сражается за мировую революцию, а папа повезет толпу казаков, чтобы они рубили этого сына на две половинки. Зачем это ему надо? Он поднялся на сцену и продолжал. — Сейчас я вам скажу такое, что вы будете смеяться. В тот год по артиллерийской улице вели седого машиниста. Его вели два казака. Они ехали на лошадях, с шашками наголо, А он шел между ними и плакал, буквально как будто его вели на ликвидацию. А чего они с него хотели? Они хотели, чтобы он вел поезд с казаками, и только. Один машинист, абсолютно беспартийный старичок, так тот всю ночь простоял босой на снегу, навлекая на себя воспаление легких. Сейчас он служит в главных мастерских в вагонно-колесном цехе. Случаем, будете в мастерских, можете зайти до него». На немножечко. Только не подходите все вместе, а то он испугается. А то еще была история. Летит без остановки эшелон, а белоказаки машут руками из теплушек и орут, как зарезанные гусаки. И всем становится ясно, что машинисты и кочегар спрыгнули на ходу, и поезд идет по своему усмотрению. Но, увы, в то время как сознательные товарищи отказывались развозить белых по фронтам, Машинисты и кочегары нечисто пролетарского происхождения, продавались белом за дрова и свиное сало. На этом месте своего рассказа Яша достал из кармана кусок хлеба и стал жевать. Но никто даже не улыбнулся. Вы, товарищи, знаете, как называют таких типов? спросил Яша. Ну, штрейк. Ребята молчали. Бре. Не терял Надежды Яша. Ребята молчали. Хе. «Неужели не знаете? Вот так номер!» «Ры!» — подсказала Таня. «Ры!» — радостно закричали пионеры. «Ну, конечно! штрейк-брехеры. И вот в один прекрасный день, товарищи, утречком на столбике у депо все видят приклеена записка «Машинист Чуркин продался белым, сторговался вести казаков. Отправка эшелона 6 января, 8 утра» а в конце подпись «Телеграфист Ять». Написано грамотно. Пером, рондой и довольно чистым почерком, кто писал, неизвестно. В рассказе у Чехова, как вам уже известно, выведен телеграфист по фамилии Ять, но это, конечно, был совершенно другой телеграфист. И вот, представляете себе, рабочие депо и службы тяги получают такое известие. Они надевают на себя кто что и зимой по бурану и по морозу, Идут туда, где проживает этот Чуркин. Они идут, чтобы убедиться своими глазами, или это Чуркин, или это Иуда. Идут старики, у которых комитет спасения ликвидировал сыновей. Идут вдовы с детьми, у которых не осталось ничего, кроме аппетита, и ждут, когда этот мерзавец прожует сало и выйдет из своего теплого дома. «А теперь я вам скажу такое, что вы ахнете». Зверь такой у нас был, комендант Барановский. Ему доложили так и так скопление публики и записка. Что там себе подумал комендант Барановский, я не знаю. Наверное, он подумал, вот так номер. Приказал разогнать народ и разыскать в 24 часа телеграфиста, который скрывается под псевдонимом Ять. Начали хватать, кого попало, и тех, которые пишут пером Рандо, и тех, которые пишут другими перьями. Устроили форменный белый террор. В городе стоял стон и в Форштадте, и в Новой Слободке. И что вы себе думаете? Через два дня вторично на столбике около депо записка. И вдобавок вторая такая же записка висит возле водокачки. Записка, которая висела возле водокачки, теперь находится у меня. Теперь, когда прошло столько лет, это уже не простая записка, а реликвия революции и руками трогать ее не дам, за что заранее прошу извинения, но издали покажу. Яша сунул обе руки в карманы и внезапно замер, и все подумали то же, что подумал и он. А что, если записка потерялась? От одной этой мысли глаза его сделались круглыми, тощие руки стали метаться по карманам, на пол посыпались мятые бумажки. Карманов оказалось множество, И в коротких Яшиных брючках, и в потрепанном пиджачке с торчащей петелькой Яша кидался на бумажки, подносил их к близоруким глазам, перечитывал и совал, куда попало. Один клочок, видно, похожий на пропавшую записку, как будто нарочно дразнил его, оказывался во всех карманах, все время совался в руки и довел его до полного отчаяния. Позже Славику стало известно, что Яша служил в музее имени Пугачева, И проводил там все время с утра до ночи, а иногда и ночевал в отделе феодализма и капитализма в карете. Свои деньги он тратил на окантовку и реставрацию старых газет, листовок, документов и фотографий. В свободное время он бегал по городу, копался в архивах, разыскивал семьи погибших коммунистов и удивлялся, как люди не могут понять, какую баснословную ценность будет представлять буденовский шлем или доплатная марка с надпечаткой через каких-нибудь сто лет». Он был человек, как говорится, не от мира сего. Казалось, он по собственному желанию явился из счастливого будущего века, чтобы гоняться за реликвиями революции. Яша просиял. Записка нашлась. И вот что написано в этой записке. «Машинист Громов продался белым. Договорился вести казаков 9 января в 12 часов по местному времени». И опять же таки подписано пером Ромдо «Телеграфист Ять». Комендант Барановский хватается за наган, ставит на каждом углу патрули, обещает крупную награду за телеграфиста, а записка сделала свое дело. Стрейкбрехеры боятся публичности, и уговорить их встать за регулятор становится совсем невозможно. Наконец-таки поймали этого телеграфиста, поймали прямо на станции в буфете, Как и следовало ожидать, это был никакой не телеграфист, а высокого роста человек лет 30 на внешний вид, по национальности латыш с усиками. Посадили его временно в кладовку при буфете, в помещении для кондукторских бригад, заперли на задвижку, приставили часового, а когда прискакал Барановский, его не оказалось. Исчез при загадочных обстоятельствах. Яша молча походил по сцене, словно разыскивая что-то. Потом спросил, какой мы из этого случая должны сделать вывод для себя, товарищи? Мы для себя должны сделать два вывода. Никогда, даже в самые тяжелые дни, большевики не были одинокими. Они всегда чувствовали поддержку народа. Активных коммунистов тогда было куда меньше, чем теперь. Но партия побеждала и тогда, потому что большевики жили надеждами и помыслами трудового народа. Поэтому нашу партию всегда поддерживал трудовой народ, поддерживал и явно, и тайно. И когда большевик попал в беду, простые люди помогли ему убежать. Это первый вывод. А второй, Яша осмотрел зал и вдруг воскликнул неожиданно высоким тенором: «А второй вывод заключается в том, что латыш боролся за наше счастье так же беззаветно, как боролись итальянцы Сакко и Ванцетти» и что в борьбе за свободу трудящихся не существует ни наций, ни границ, ни расстояний. Домой Славик вернулся усталый и разбитый. Маме он сказал, что хотел своровать у нее 69 копеек, что его приняли в пионерский отряд, а когда он вырастет, поедет в Америку и будет писать листовки пером Рондо. Больше она ничего от него не могла добиться. Он долго сидел на стуле, устремив взор в одну точку, Алия Акимовна прикладывала к его лбу руку с холодными кольцами на пальцы и качала головой.